Глава 109 «Ну, рассказывай, как жизнь молодая? Алекс тебя не обижает?» — поинтересовался Саймон, присаживаясь за ее столик. «Он просто ангел», — заверила его девушка, садясь на свой стул. «Если хочешь, позавтракай со мной», — предложила она. «Нет, зайчонок, я уже перекусил», — отказался он. «Ты лучше расскажи, как твои дела. Я многое уловил из твоих мыслей. Но, думаю, далеко не все. «Поздравляю тебя, кстати, с беременностью», — кинул он взгляд на ее живот. «Ты будешь хорошей мамочкой». «Спасибо, Саймон», — улыбнулась Вероника. «Мне бы первый триместр пережить», — вздохнула она. «Постоянно тошнит, психую, срываюсь, реву как дура. Не могу и дня прожить без шоколадки, и любую проблему воспринимаю как трагедию вселенского масштаба. А еще постоянно хочется кого-нибудь прибить», — обрисовала ситуацию девушка. Меня полностью отстранили отдел и не позволяют выходить за пределы защитного экрана, чтобы он меня током не шарахнул. И все это меня просто бесит. «Но что это мы все обо мне да обо мне? Давай сменим тему и поговорим, наконец, о тебе», — предложила девушка. «Где ты был все это время? Чем занимался?» «Ну, я восстановил работу волгоградского филиала, передал бразды правления Максу. Вернулся в орден и с этого утра стал его новым старейшиной». Лаконично изложил последние новости Саймон. «Ты старейшина?» пораженно всплеснула руками Вероника. «И ты молчал!» С упрёком воскликнула она. «Это надо отметить», — решительно заявила девушка. «Отметим обязательно», — пообещал Саймон и добавил. «Но чуть позже. Кстати, чуть не забыл». Произнес он и достал из кармана пиджака шоколадку. «Это тебе. Молочный с орешками, как ты любишь». «Ты помнишь?» поразилась девушка принимая презент а то мягко рассмеялся саймон вообще то кроме шоколадки я хотел тебе еще мороженку принести но хантер ее у меня отобрал назвал меня неразумным отроком и заявил что вынужден отжать сей трофеи для архиважных экспериментов пришлось отдать спасибо сережечкин это очень мило с твоей стороны расплылась она в счастливой благодарной улыбке пожалуйста Зеленоглазка». — ласково ответил он. Потом улыбка сошла с его лица, и он произнес: «Прости, что не отвечал на твои звонки. Я, правда, не мог ни с кем общаться. Знаешь, тогда в Волгограде я ощутил, что ты пару раз была на волосок от гибели. Я два раза почувствовал, что ты умираешь. Изо всех сил пытался прийти тебе на помощь, но меня сжали в такое плотное кольцо, что я вырвался с большим опозданием. Мысленно даже попрощался с тобой. Как тебе удалось выжить? «Мне помог один человек», — погрузилось в воспоминания Ника. «Точнее, не совсем человек, а полувампир». «Полувамп», — удивился Саймон. «Он сказал, что его зовут Аматор, а Хантер сказал, что он его сын. Ты слышал о нем? Еще как слышал», — загадочно улыбнулся Саймон. «Вчера ночью он со своим ручным оборотнем был с нами на задании. И, кстати, Алекса со собой от пуль заслонил». «А почему я ничего об этом не знаю?» На глаза девушки накатились слезы. «Я живу сейчас, словно в глухой деревне, от меня все скрывают». «Меньше знаешь, лучше спишь», — попытался успокоить ее Саймон. Взяв ее ладонь в свою, он осторожно направил своим энергетическим лучом заряд эндорфинов в ее мозг. «А тебя здесь все оберегают. Радуйся. Столько людей переживают за тебя. Знаешь, я столько историй про тебя слышал, пока меня не было в городе». признался он, пытаясь переключить ее внимание с грустных мыслей. «Среди воинов света ты легенда. Это правда, что ты общалась с ангелом, расправилась с демоном высшего уровня и убедила Редфорда помочь нам закрыть порталы». «Да, но я почему-то плохо это помню», — ответила девушка. Все как в тумане». Чувствуя значительное облегчение, на душе тихо вздохнула она. «Не переживай, красотка, все будет хорошо. Ты совсем справишься», — приободрил он ее. Спасибо, Саймон. С благодарностью смотрела она на него. Ты настоящий друг. Береги себя, зайчонок. На прощании Саймон крепко ее обнял и поцеловал в щечку.